Глава 57. Бесполезно. Сколько бы ни догоняли, он будет проделывать эти фокусы. Темрат разворачивается и идёт к карете, из которой уже доносятся приглушённые ругательство запертого внутри лакринейца. Птица-побратим пытается спасти пленника, но она слишком мала, чтобы противостоять рату, которая оплел карету кольцами. Мои мысли путаются, создавая пугающую картину. Если мать Мари Ронторианка способная останавливать время, то ее исчезновение, подброшенный мне ребенок, обретают новый, куда более зловещий смысл. Это пахнет политикой, шпионажем и чем-то таким, во что мне, врачу из другого мира, лезть смертельно опасно. И если она могла останавливать время. то почему не убила Темрата ночью? Зачем было красть чешую? Темрат тем временем жестом приказывает Рату ослабить кольца вокруг кареты и распахивает дверцу. Лакринец вываливается на землю, откашливается и тут же пытается набраться наглости. «Я вас засужу!» Он вытирает лицо рукавом. «У вас будут большие неприятности!» Тимрад молча смотрит на него сверху вниз. Молчит так долго, что мужчина потихоньку начинает отступать. Его птица по братим кружит над нами, но не отваживается атаковать. Какое же он ничтожество! Внешне симпатичный, но такой гнилой внутри. Надо же так поступить с собственной женой. Что теперь будет с той девушкой? «Значит, продал жену за золотые?» «Не продал. Через год она вернется». Тимрат усмехается. «Вернется? Знаешь ли ты, кто такие варанские девы?» «Пострадавшие при нападении Ронтара Ясно, кто такие». «Нет, это избранница Рантарианцев. И я сейчас не приказываю Рату переварить тебя по одной единственной причине. Она там будет счастливее, чем с тобой». рантерианец будет о ней заботиться, не то что ты. Так что ты сам себя наказал. Эти грубые неотёсные варвары заботятся. Лакреница с мешком отворачивается на миг, а потом снова смотрит на Темрата. Они виновны в смерти отца моей жены. Она их не простит. Вернется ко мне через год. Будем тратить деньги направо и налево. Я в шоке от его логики, А его, значит, она простит? Он что, в детстве с кровати падал головой вниз? Или совершенно не понимает женщин? Тимрад резким выпадом хватает лакринейца за плечо, и тот дергается, но не может вырваться. Хватка, видимо, железная. «Эй, ай, ай!» Конвульсивно дергается лакринейц. Птица, что кружит над нами, начинает издавать предупреждающие низкие звуки. В ответ на это Рад поднимает голову над землей и шипит так, что пернатый отлетает подальше. «Лидия, как думаешь, чего заслуживает этот лакренеец?» «Позора и нищеты!» «Да ты!» — открывает он на меня рот и тут же оседает от боли. «Ай! Ай! Ой!» Тимрад давит лакренеецу на плечо так, что тот начинает жалобно поскуливать на полусогнутых. «Рад, карета, кажется, сломалась. Посмотришь?» Голос Тимрата так спокоен, словно он обсуждает со змеем погоду. Рад же поднимает хвост, груженный тюками, и заносит его над каретой. Потом смотрит на Тимрата, опускает хвост и снова обвивает четырёхколёсную кольцом. «Моя карета!» Хруст дерева оглушает окрестности. Вот уж не думала, что мне так понравится этот звук. Он соперничает только с сохами смотрящего, как его средство передвижения превращается в щепки. Она стоит целое состояние. Теперь нет, хмыкает Тимрат. Птица пытается атаковать Рата, но тот одним резким движением головы отправляет крылатого в кусты. Торт! Кричит локрениц, дергается в направлении кустов, и Тимрад толкает его в сторону так, что тот падает на колени. «Засужу!» «Думаешь, кто-то поверит, что генерал драконов Кармалиса просто так разнес твой экипаж? Все решат, что ты сделал что-то очень-очень плохое. Очень!» Тимрад наклоняется к нему. «Впрочем, так и есть». На лице лакринеца отпечатывается паника. «Ползи, пока я не решил, что твоя жизнь так же бесполезна, как и эта карета». Лакринец, не говоря ни слова, пулей кидается в сторону кустов, где застрекотала его птица. Через мгновение они исчезают из виду, оставив нас среди тишины обломков. Я перевожу дух, который, казалось, не отпускала все это время. Мари шевелятся на руках, и я невольно прижимаю ее к себе крепче. Этот мир жесток, но в его жестокости есть своя суровая справедливость. У меня аж от сердца отлегло, когда Тимрад немного отомстил за ту девушку, и пусть она может никогда об этом не узнать, но лакринец этого точно не забудет. Тимрад бросает на меня взгляд. «В порядке?» Я киваю. Оглядываю маленькое поле боя и только сейчас понимаю, что не вижу кормилица. «А где Диля?»